Парринг партнёры. Один. В адвокатской фирме «Малой энд Малой» трудилось уже третье поколение юристов, и на первый взгляд она производила впечатление процветающей, невзирая на громкий скандал в недалёком прошлом. Уже 51 год фирма располагалась в центре Сент-Луиса, на углу пайн стрит 10-й, в изящном здании в стиле ар-деко отнятом на раннем этапе существования фирмы у должника в рамках взыскания. В самом здании дела, правда, шли не слишком хорошо. Патриарх фирмы Болтон Малой уже пять лет как сел в тюрьму за убийство жены, чрезвычайно неприятной особой, о которой никто не скорбел. Это и был тот самый скандал. Один из известнейших в городе юристов был обвинен в непредумышленном убийстве и лишился лицензии. Ему дали 10 лет, но он уже предпринимал все возможные меры для своего досрочного освобождения. Его сыновья, теперь управлявшие фирмой, проявляли излишнее усердие. Партнеры с одинаковым статусом, полномочиями и заработками они на дух друг друга не переносили и разговаривали только при крайней необходимости. Прочих партнеров в фирме не имелось. Расти, бывший на 17 месяцев старше брата, воображал себя жестким судебным защитником, любил выступать в суде и грезил о крупных эффектных вердиктах, после которых на фирму посыпались бы новые прибыльные дела, сопровождаемые пристальным вниманием и рекламой. Кёрк, более спокойный по натуре, предпочитал безопасные имущественные налоговые тяжбы, не сулившие, правда, рекордных гонораров. Расти каждый год покупал сезонные абонементы на матчи бейсбольной команды Сент-Луис Кардиналс и посещал не менее полусотни игр. Зимой он почти не пропускал матчи с участием хоккейной команды Сент-Луис Блюз. Кёрк спорт не жаловал, отдавая предпочтение театру, опере и даже балету. Расти, обожавший блондинок, трижды на них женился. Лишь только второй по счёту брак дал ему ребёнка, до сих пор единственного. Кёрк же по-прежнему жил с первой женой, миленькой брюнеткой, но их брак дышал ладан У них было трое детей-подростков, получивших пристойное воспитание, но теперь выбиравших кривые дорожки, каждый свою. Болтон и его ныне покойная жена вырастили сыновей верующими католиками, и Кёрк до сих пор не пропускал ни одной воскресной службы. Расти отвернулся от церкви вследствие сотрясавших ее сексуальных скандалов и враждебно реагировал на любое восхваление римского папы. Он утверждал, что перешел в англиканской церкви, хотя на богослужениях замечен не был. Гордые своими ирландскими корнями, юноши мечтали о колледже Нотр-Дам. Расти, старший, первым отправился в саундбенд сдавать экзамены. К тому времени братья так ревновали друг друга, так соперничали, что Кёрк втайне молился о провале Расти. Молитвы не помогли, но Кёрк всё же решил обогнать брата в конкурентной гонке, попробовать поступить в колледж из Лиги Плюща. Он попал в список кандидатов в Дартмут и в последний момент был туда зачислен. «Футболисты Нотр-Дам против легкоатлетов Дартмута». Перебранкам братьев не было конца. Когда Расти сообщил родным, что надумал поступить в школу права Ельского университета, Кёрк принял вызов и нацелился на Гарвард. Оба не преодолели высокую планку, несмотря на хорошие результаты бакалавриата. Тогда Расти выбрал Джорджтаунский университет, Кёрк — северо-западный, в то время стоявший даже выше в рейтинге. Таким образом, Кёрк попал в более престижное учебное заведение. Расти не смог с этим смириться. Болтон не сомневался, что оба сына вернутся в семейную фирму в деловом центре Сент-Луиса. Ни он полностью оплатил их образование и постоянно их контролировал. Тем не менее, желая дополнительно их закалить, он настоял, чтобы они пару лет повоевали в окопах и почувствовали на собственной шкуре почем фунт лиха. Расти выбрал для этого место государственного защитника в Милоки Кёрк — должность заместителя прокурора в Канзас-Сити. Фирма «Малой and Малой» никогда не гнушалась политике. Болтон играл на обеих половинах поля, помогая деньгами, политикам и судьям с лучшими шансами на победу. Ему всегда было безразлично, к какой политической партии принадлежит кандидат. Требовался только постоянный контакт в будущем, для чего Болтон щедро выписывал чеки и собирал средства. По этим вопросам братья тоже расходились. Расти был непоколебимым демократом, презирал крупный бизнес, лжереформаторов реформаторов и страховые компании. Он водил дружбу с такими же, как он, уличными адвокатами, отъявленными скандалистами, выставлявшими себя защитниками бедных и увечных». Кёрк ягшался с богатеями, обедал на верхних этажах небоскрёбов, играл в теннис в загородных клубах. Он гордился тем, что ни разу в жизни не голосовал за демократа. Водораздел в фирме оказался настолько глубок, что там появились две фракции в буквальном смысле этого слова. Посетитель, входивший в здание Спайн-стрит, попадал в шикарный холл, где его приветствовала миловидная администраторша за сияющей стойкой. Того, что спрашивал Кёрка, она отправляла в правое крыло, а посетители Расти проходили налево. У каждого был собственный штат и вассалы, юристы, секретари, средний юридический персонал, курьеры, гнездившиеся в своей части здания. На общение с другой стороной тут и там смотрели хмуро. Необходимость общаться, впрочем, возникала редко. Дела в ведении Расти представляли собой разбирательство в связи с телесными повреждениями, поэтому его адвокаты имели богатый опыт в реконструкции обстоятельств аварий, в установлении небрежности медработников, в досудебных манёврах, переговорах о досудебном возмещении и разбирательствах в суде. Кёрк же подряжался помогать на почасовой основе состоятельной клиентуре, так что его подчиненные поднаторели в составлении завещаний дюймовой толщины и в манипулировании налоговыми правилами. В течение пяти лет после ухода Болтона фирма не проводила корпоративов. Старик всегда распоряжался о приёмах с вином и сыром в первую пятницу каждого месяца в пять часов вечера, Он видел в этом способ снять напряжение и укрепить сплоченность работников. Кроме того, на Рождество устраивали вечеринку с обильными возлияниями. Но все это ушло в прошлое вместе с Болтоном. Сразу после вынесения приговора отцу, братья-соперники разбрелись по своим углам и негласно утвердили новые правила сосуществования. Чтобы не сталкиваться с Кёрком, Расти усиленно трудился утром в понедельник, в среду и пятницу, если долг не призывал его в эти часы в суд. Кёрк в это время не показывался в офисе, зато проявлял служебное рвение по вторникам, четвергам, а порой и по субботам. Бывало, они не разговаривали и даже не виделись неделями. Чтобы обеспечить нормальную работу фирмы в подобных условиях, сюда давно пригласили Дианту Брэдшоу, несокрушимую, как скала, посредницу, неофициально превратившуюся в третьего партнера. Ее кабинет находился в нейтральной зоне за спиной у главного администратора, равноудаленной от обоих крыльев здания. Когда Керку что-то требовалось от Расти, а подобное случалось нечасто, он действовал через Дианту. Расти поступал так же. Когда необходимо было принять какое-нибудь важное решение — Она консультировалась с ними обоими по отдельности, а потом поступала так, как считала правильным сама. В сфере этого бизнеса, где компании разоряются еженедельно, малой разбежались бы и двинулись дальше собственными путями даже без отягощающих дело семейных сложностей. Но этого не происходило по двум главным причинам. Первое было жесткое соглашение о партнерстве, к подписанию которого Болтон принудил сыновей прежде чем сесть в тюрьму. Оба, практически под дулом пистолета, дали согласие оставаться равными партнерами по меньшей мере 15 лет. Если бы один из них решил отделиться, то все его дела, клиенты и гонорары остались бы у фирмы. Поэтому ни тот, ни другой не могли себе этого позволить. Вторая причина касалась недвижимости. Собственником здания оставался сам Болтон, сдававший его фирме в аренду за доллар в год. На самом деле из этого проистекала прямая выгода. Если бы фирма лопнула, то из здания всех выселили бы. Арендные платежи за прошлые годы были бы приведены в соответствии с реальностью и всем пострадавшим пришлось бы до конца жизни проливать слезы. Болтон всегда держал сыновей под контролем. Он был внимательным, ловким отцом, партнером и боссом. Никто не мечтал от него увернуться. Неудивительно, что его намеки на скорое досрочное освобождение лишали обоих сыновей сна. И правому, и левому крылу фирмы «Малой энд Малой» Позарез нужно было, чтобы Болтон оставался в тюрьме. Два. Раннее утро четверга было рабочим для Кёрка. Он свернул с Десятой улицы в подземный гараж под малой билдинг. Там уже стояло несколько машин сотрудников Расти, приехавших до восьми утра, потому что великий адвокат собирался в суд. Четыре парковочных места у лифта были зарезервированы для лиц, чьи фамилии значились на табличках. Место Расти занял огромный форд-внедорожник, не уместившийся между двумя белыми полосами. На его бампере красовалась новая наклейка. «Хэлло, Ходжев, губернаторы! Голосуйте за демократов!» Кёрк поставил машину напротив форда, рядом с сияющей «Ауди Дианты». Ее ранний приезд в офис означал, что она наблюдает за ходом текущего судебного процесса Расти. Когда Расти выступал в суде, все сотрудники фирмы, невзирая на принадлежность к той или иной фракции, переставали дышать. Кёрк вылез из машины, взял портфель и зашагал к лифту. По пути он задержался, чтобы разглядеть наклейку на бампере у Расти. На его взгляд, Хелл Ходж был пустым бюрократом, больше 20 лет просиживавшим штаны в Законодательном собрании штата и практически ничего там не достигшим. Кёрк не отказал себе в удовольствии оглянуться на бампер своей машины, безупречной БМВ, с наклейкой «Переизберём губернатора Стёрджеса», настоящего республиканца. Кёрк поддерживал Стёрджеса 4 года назад, выписывая чеки и помогая собирать средства на его компанию. Тот был вполне симпатичным политиком, чем главным преимуществом на данный момент стало пребывание в кресле с возможностью переизбраться. Штат Миссури был решительно привержен красному цвету. Цвет республиканской партии, синий демократической. В лифте Кёрк поправил свой шёлковый галстук и воротничок рубашки. Одежда тоже была взрывоопасным фактором. Когда у власти находился Болтон, он орудовал железным кулаком, обращая особое внимание на дресс-код. Он настаивал на пиджаках и галстуках, на костюмах в зале суда, на консервативных нарядах женщин, хотя и был любителем коротких юбок. Уже на следующий день после того, как Болтон сел в тюрьму, Расти поспешил потрафить своему молодому персоналу, отменив подобные правила. Теперь его юристы и все остальные сотрудники носили джинсы, брюки цвета хаки и сапоги, забыв про галстуки, по крайней мере на работе. Правда, в суде и на серьезных собраниях они выглядели настоящими адвокатами. Другое дело Кёрк. Он не выносил ни профессионализм, поэтому в его крыле здания сохранился дресс-код. Его юристов возмущала такая несправедливость. В «Малой энд Малой» никогда не обходилось без того, чтобы одна из группировок была чем-нибудь возмущена. Лифт остановился в главном вестибюле, и Кёрк несколько секунд раздумывал, не проникнуть ли ему на территорию Расти, чтобы узнать, как продвигается судебный процесс. Решившись он прошагал по широкому коридору и никого не встретив сообразил что все на совещании он приложил ухо к двери конференц зала но тут же выпрямился решив что это небезопасно его внезапное появление взбесило бы брата нарушив ход совещания диант была там и позже могла все ему рассказать она не наблюдала за самим процессом но по информации от крота дела изистца Неважно. Три. В конференц-зале Расти разглагольствовал, расхаживая по помещению туда и обратно. Обстановка была напряженной. Сотрудники, одетые согласно протоколу, уже успели устать к восьми утра. Обычное дело в разгар крупного процесса с участием присяжных. Длинный мраморный стол был заставлен высокими стаканами с кофе. Пирожным никто не притрагивался. «Вчера в десять вечера мне позвонил Банкрофт», — рассказывал Расти. Наплел обычные чуши, а потом заявил, что его клиент готов заплатить миллион, чтобы все прекратить. Дианта сидела не за столом, а в углу, поскольку официально не участвовала в обсуждении. Услышав волшебные слова о мировом соглашении, она закрыла глаза и попыталась сдержать улыбку. Я, конечно, наотрез отказался. С полной определённостью заявил, что мы не пойдём на мировую уж, по крайней мере, не за жалкий миллион. Дианта, сидя с закрытыми глазами, нахмурилась и чуть заметно покачала головой. Расти оглядел зал, будто бросая всем вызов. «Ну, кто против?» «Все согласны!» Карл Солтер был не штатным адвокатом фирмы, а её консультантом по подбору присяжных. А еще он был старым другом Расти. У них за плечами имелось много судебных процессов, и они могли говорить друг с другом на чистоту. — Лучше возьми деньги, Расти, — посоветовал он. — Это жюри не поддержит тебя. На твоей стороне присяжные номер один — три и пять, но это лишь половина. Маловато. Так что бери деньги. — Я против, — сказал Расти. «Заседатель номер два тоже у нас в кармане. Я уже неделю наблюдаю за этой женщиной, она за нас. Когда миссис Брустер давала показания, то она плакала». «Она вообще плаксивая», — объяснил Карл. «Вчера я видел, как она в перерыве снова вытирала слезы». Расти перевел взгляд на одного из юристов фирмы. «Биан?» «Даже не знаю Расти. Она и правда плакса». Думаю, за нас четверо из шести, а нужно пять. Не похоже, что мы набрали волшебное число. Бен Буш последние восемь лет был главным помощником Расти в судах. В большинстве адвокатских фирм, независимо от их размера, его давно повысили бы до той или иной степени партнерства, но малое продвигали своих сотрудников вверх с большим скрипом. Они были щедры на деньги и бонусы, но не спешили делиться собственностью. Во взгляде Расти читалось, что он считает Бена бесхребетным трусом. Дернув шеей, он оглядел остальных. «Полин?» Та знала, что без этого не обойдется, и сохраняла спокойствие. Мало что могло заставить Полин Венс разнервничаться. Она работала у Расти уже одиннадцать лет и заслужила репутацию напористого судебного адвоката, склонного бороться, а не идти на мировую. «Я тоже в сомнениях», — созналась она. «Дело шло бойко, мы доказали необходимость компенсации. Ущерб ужасен. Думаю, сохраняется потенциал для сокрушительного вердикта». Впервые за утро Расти улыбнулся, но Карл прогнал улыбку с его лица. «Можно вопрос?» И, не дожидаясь разрешения, продолжил. «Кстати, ты уведомил своих клиентов о предложенных больнице отступных». «Нет, известие пришло поздним вечером. Я собирался сделать это сегодня утром». «Уже слишком поздно. Ты отклонил их предложение, не так ли?» «Мы их предложение не принимаем, Карл. Понятно? Это дело тянет на целое состояние. Через два часа, стоя перед нашими бесценными присяжными, я потребую 30 миллионов долларов». Расти никогда не позволял наезжать на него ни своим сотрудникам, ни кому-либо вообще. У него были железные яйца и бесстрашие видавшего виды судебного адвоката. Ему по-прежнему принадлежал рекорд. Он стал самым молодым адвокатом в истории Миссури, добившимся от суда присяжных вердикта более чем на миллион долларов. В возрасте 29 лет он склонил заседателей в суде Кейп-Джерардо к решению о выплате 2 миллионов. После этого он стал трудиться как заведенный, не принимал досудебные соглашения, поощрял сделки с массовыми исками, вовсю себя рекламировал, интриговал, хвастался своими победами в суде, жил на широкую ногу и сорил деньгами. Типичный амбициозный адвокат. Его карьера развивалась по восходящей, пока не пришел конец победам. Он оглядел присутствующих и важно сказал, театрально понизив голос, «Кому, как не вам, знать, насколько нам сейчас нужен громкий вердикт? Так вот, сегодня мы его добьемся. Заколем же дракона!» Все похватали свои папки и портфели и заторопились к выходу. «Есть минутка, Расти!» — окликнул его Дианта, когда он выходил. «Всего одна!» — отозвался он с фальшивой улыбкой. Они были близкими друзьями и делились друг с другом многими секретами. Если Расти к кому и прислушивался изредка, то именно к ней. Она кивнула Карлу, тот затворил дверь и присоединился к ним. Когда они остались втроём, Дианта заговорила. «У нас проблема, причём серьёзная». «Какая?» — спросил Расти. «Сам знаешь. Тебе предложили досудебную сделку, и ты не проконсультировался с клиентом, прежде чем ее отклонить». «Ты не в зале суда, Дианте». «В отличие от меня», — вмешался Карл. «Возьми деньги. Лучше получить мало, чем вообще ничего». Расти тяжело вздохнул. Казалось, он готов уступить. Дианта попытался этим воспользоваться. Ты хоть знаешь, какие судебные издержки нам грозят по этому делу? Нет, но я уверен, что больше двухсот тысяч долларов. Ну что ж, мы часто рискуем. У нас с клиентом контракт на пятьдесят процентов. Миллион покрывает долг, остаток мы делим с клиентом пополам. Фирма кладет в карман четыреста тысяч расти. «Брустеры заслуживают гораздо больше». Ты бы видела, как присяжные смотрят на Тре. Они готовы озолотить этого беднягу. Ну готовы, ну полны сочувствия, сказал Карл. Только этого не произойдет. Расти, ты не доказал необходимость материальной ответственности. Ущерб велик, а сумма ответственности плевая. Банкрот тебя поимеет. Обычно Расти не давал спуску своим оппонентам, но сейчас он лишь тяжело дышал и молча слушал. Плечи его поникли, он неотрывно смотрел в глаза Дианте. То, что он там увидел, его раздавило. Она ему не верила. Она в нем сомневалась. Она думала, что он проиграет. Опять. «Карл редко ошибается», — продолжила напирать она. «Лучше забрать денежки и дать дёру. Мы и так по уши в долгах перед банками». Расти перевёл дух и снова выдавил фальшивую улыбку. «Ладно, ладно. Терпеть не могу, воевать с вами, ребята. Бери деньги», — повторил Карл. Четыре. Дианта проводила их к лифту и дождалась, пока закроется дверь. Потом она заторопилась в правое крыло здания, кивнув на бегу молодой женщине-юристу, разбиравшей свой портфель. Постучавшись в дверь кабинета Кёрка, Дианта открыла её, не дожидаясь приглашения. Кёрк стоял у стола, как будто ожидая её. «Больница предложила вчера вечером миллион в качестве отступных. Расти только что согласился взять деньги». «Спасибо, спасибо». Кёрк, закрыв глаза, воздел руки к потолку. Он не хотел, но Карл выкрутил ему руки. «Аллилуйя! Хвала Всевышнему!» «Но есть одна проблема». «Какая?» Банкрафт позвонил с предложением поздно вечером, и Расти послал его подальше. Так и ответил ни за что, и при этом даже не подумал посоветоваться с клиентом. «Вечером, говоришь?» Не иначе до звонка банкрота он успел опрокинуть 4-5 двойных бурбонов. «Скорее всего, он сказал, что сходу отверг предложение, а сегодня утром уже собрался взять деньги. В больнице, конечно, с облегчением переведут дух, отделавшись каким-то миллионом. Там видно будет. Сколько мы тратим на это дело? Двести тысяч». «Двести штук! Как он может расходовать такую ему денег на одно дело?» «Он всегда так поступает, Кёрк. Разница в том, что на этот раз ему не вернуть вложенного. Он же проиграл последние три дела. Последние четыре — это было бы пятое. Карл и Бен оценивают его шансы очень невысоко. Мы не можем допустить нового проигрыша. Пора ему прекращать тяжбы». «Ты так прямо ему и скажешь?» — осведомилась она. «Нет, от этого не было бы ни малейшего проку. Для него судебное разбирательство — как кровь для вампира. Он обожает красоваться в зале суда». В былые времена зрители обожали его. С тех пор он утратил хватку. «Позже я сообщу, как все повернется», — пообещала она, направляясь к двери. «Ты мониторишь это дело?» — спросил он. «Нет, но у меня свой человек в зале суда. Бен или Полин? Так я тебе и сказала. Ты умеешь хранить секреты Дианта. В нашем деле нельзя иначе». Пять. Секретарь проводил их в кабинет судьи. Судья Поллок, уже облачённый в мантию, беседовал с Лютером Банкрофтом, главным адвокатом защиты. В углу ждала группа его помощников, не имевших достаточного веса и серьёзной репутации, чтобы участвовать в разговоре. Когда Расти с присущей ему решимостью вторгся в кабинет, все взоры устремились на него. Он широко улыбнулся, его сопровождали Бен и Полин. Карл за неимением адвокатского статуса не имел права участвовать в этой встрече. После скупых приветствий и скорых рукопожатий судья Полок сказал. «Итак, господа, полагаю, мы готовы к прениям сторон». Расти, опять улыбнувшись, начал. «У меня хорошие новости, господин судья. Вчера поздно вечером мне позвонил Лютер с предложением мирового соглашения». Я отклонил это предложение, но, хорошенько выспавшись, мы приняли решение согласиться на миллион долларов отступных. Его честь с удивлением перевел взгляд на Банкрофта. «Вы не говорили мне о предложении мирового соглашения. Дело в том, Ваша честь, что мистер Малой решительно отверг мое предложение, поэтому я о нем не упомянул». Он даже не проконсультировался со своим клиентом. Должен сказать, он был весьма резок и прибег к выражениям, которые вы не потерпели бы в ходе открытого судебного заседания. «Приношу извинения, Лютер», — произнес Расти с нисходительным тоном. «Не думал, что ты настолько раним». «Извинения принимаются. Так или иначе, я проинформировал своего клиента, вследствие чего предложение было им отозвано». Я имею инструкции довести процесс до завершения. Мы проделали долгий путь, так пройдем же его до конца». Бен бросил отчаянный взгляд на Полин, но та оставалась бесстрастной. Расти был удивлен, но быстро пришел в себя. Он потер ладони, как будто перед дракой, и сказал, «Что ж, отлично, так тому и быть». Судья Поллок хмуро посмотрел на обоих адвокатов. «На мой взгляд, миллион — достаточная сумма, учитывая все обстоятельства». Банкрофт важно кивнул. «Полностью согласен с вами, господин судья, но мой клиент был и остается непоколебимым. Он против мирового соглашения. Больница твердо стоит на том, что никаких ошибок совершено не было». «Тогда в бой!» — провозгласил Расти. «Хорошо. Займите свои места. Я скажу приставу привести заседателей». Все адвокаты заспешили из кабинета судьи в зал суда. Бен Буш нырнул в туалет, заперся в кабинке и отправил Дианте сообщение. Ответчик отозвал предложение после отказа Р. его принять. Клиент не был уведомлен. Впереди прение сторон. «Мы в пролете!» 6. Под пристальными взглядами всех присутствующих — адвокатов, соревнующихся сторон, зрителей, клерков, судебных приставов и судьи полока шестеро присяжных заняли места. Седьмой, запасной заседатель, сел сбоку от них. Никто не улыбался, все были напряжены и явно предпочли бы очутиться сейчас как можно дальше от зала суда». Стол истцов располагался ближе к скамье присяжных заседателей, чем стол ответчиков. Поэтому на протяжении всего процесса присяжным приходилось смотреть на Трея Брустера. Адвокат намеренно помещал своего подзащитного как можно ближе к ним. Трею было 23 года, но его возраст ничего не значил. О своих днях рождения он ничего не знал. Его глаза всегда были закрыты, рот постоянно разинут, а голова клонилась к левому плечу. В ноздрю была вставлена кислородная трубка. Другая трубка, подававшая сложный раствор, крепилась к горлу. Кормление происходило напрямую по трубке, вставленной в области желудка, но Расти хотел, чтобы присяжные видели максимум зондов. Несмотря на мозговую травму, Трей мог самостоятельно дышать, поэтому присяжные были спасены от шума вентилятора. Трей весил 120 фунтов, потеряв целых 80 фунтов после операции два года назад. Тело его заметно сморщилось, будто усохнув, и не было никакой надежды на улучшение его состояния. Справа расположилась его мать, не снимавшая свою руку с его. У нее были глубоко запавшие глаза и усталый взгляд, проигравший битву сиделки, отказывающийся сдаваться. Отец, находившийся слева от сына, смотрел прямо перед собой ничего не видящими глазами, бесконечно далекий от происходящего в суде. Судья полок придвинул к себе микрофон. — Леди и джентльмены, присяжные заседатели! Процесс близок к завершению. Вы заслушали всех свидетелей, изучили все вещественные доказательства. Я уведомил вас о требованиях закона. Этот долгий судебный процесс подходит к концу. Еще раз благодарю вас за усердие и терпение. Теперь обе стороны выступят в рамках судебных прений, после чего вы удалитесь на совещание. Слово стороне истцов. «Мистер Малой!» Расти встал и уверенно подошел к трибуне. Посмотрев на шестерых заседателей, он деловито улыбнулся. Трое выдержали его взгляд, трое отвернулись. Второй номер. Женщина была близка к слезам. Расти заговорил, не заглядывая в свои записи. Когда мой клиент Трей Брустер поступил в больницу Гейтлейн для обычной операции по удалению аппендикса, никто в его семье, никто из его врачей, никто в целом свете не мог предвидеть, что он так никогда и не придет в сознание, и что ему суждено остаток жизни быть парализованным, в инвалидном кресле, получать питание через трубку, мочиться при помощи катетера. Расти говорил звучным голосом с театральным пафосом. Будучи единственным актёром на сцене, он использовал все возможности этого выгодного положения. Вступление получилось мощным, зал суда замер и онемел. Карл Солтер, сидевший в третьем ряду, как будто не спускал глаз с Расти, но на самом деле пристально следил за шестью присяжными. И то, что он видел — ему совершенно не нравилось. Банкрофт на славу потрудился на процессе, сумев свалить вину с больной головы на здоровую. Допустивший роковую оплошность специалист даже не присутствовал в зале суда. Анестезиолог, человек, имевший личные финансовые проблемы, спал на рабочем месте. Хуже того, его вообще не было на протяжении большой части операции. Он ввел несчастному тройную дозу кетамина, погрузив в безвозвратное беспамятство, и не контролировал его состояние все полчаса, пока работала хирургическая бригада. За неделю до этого он допустил просрочку своей страховки на случай профессиональной небрежности. Через неделю после несчастья он объявил себя банкротом и сбежал. В вину больницы можно было бы вменить сам факт найма такого специалиста. Однако первые восемь лет к его работе невозможно было придраться. Его подкосил ужасный развод и последовавшие за этим события. Ключевой момент состоял в том, что в зале суда его не было. Там находились представители больницы Гейтлейн, но сама она ни в чем не провинилась. Карл знал, что присяжные сочувствуют пострадавшему, да и кто на их месте не посочувствовал бы. Но Расти сам только что доказал. Возложить ответственность на саму больницу вряд ли возможно. Семь. Второй раз всего за час Дианта вошла в кабинет Кёрка практически без стука. «Больница отозвала своё предложение. Начались прения сторон», — доложила она. Кёрк, как всегда, копался в бумагах. Отбросив несколько листков, он всплеснул руками. «Почему?» «Откуда мне знать? У меня краткое сообщение. Сделка отменяется, предложения отозваны, идут прения». Она рухнула в кожаное кресло по другую сторону его стола и покачала головой. «Давай разберёмся», — произнёс Кёрк. Предложение поступило вчера поздно вечером, и Расти, как всегда подвыпивший, его отверг. ляпнул нет или что-то типа того своего клиенту он об этом не уведомил значит если он опять проиграет то у клиента будет прекрасная возможность чинить намыск ведь так само собой кёрк разочарованно запыхтел и поник в кресле вид у него как и у Дианты был крайне раздраженный а вдруг Расти выиграет разок хотя бы для разнообразия «Не исключено. Это было бы очень кстати. Мы бы погасили некоторые его долги по судебным издержкам». «Думаю, тебе стоит понаблюдать за самим процессом. Это ж совсем рядом, за углом». Его предложение вызвало у Дианты смех. «Да я и близко не подойду к этому зданию, даже если ты мне заплатишь». Я пошутил. «Назревает катастрофа, ты не считаешь?» «Вероятно». На совещании сегодня утром у меня возникло плохое предчувствие. Присяжные против него. Восемь. Присяжные не сводили с Расти глаз. Половину из них он убедил, вторая половина по-прежнему была настроена скептически. Он подошел с синим фломастером к большой белой доске. По заключению наших экспертов, Трей проживет еще лет 15. Грустный вывод в отношении молодого человека 23 лет до поступления в больницу Гейтлейн, гонявшего на кроссовых мотоциклах. Итак, 15 лет. Для правильного ухода он должен проживать в лечебном учреждении под круглосуточным наблюдением. Его родителям такое больше не под силу, это несомненно. Что может быть убедительнее показаний Джин Брустер? Бедная женщина обессилена, ее силы исчерпаны. Так давайте переведем Трея в подходящее учреждение под профессиональный надзор медсестер, санитаров, специалистов всех мастей, туда, где полно медикаментов и того, что там называют едой. В агломерации Сент-Луиса подобный набор услуг обходится в сорок тысяч долларов в месяц. В расчете на год это полмиллиона долларов, и так на протяжении 15 лет. Расти аккуратно вел подсчет на доске и, закончив, крупно выписал семь миллионов пятьсот тысяч долларов. И это еще было не все. При среднегодовой инфляции в три процента за пятнадцать лет выходит он крупно начертал и озвучил итоговую цифру. «Девять миллионов долларов!» Затем отступил от доски, чтобы весь зал суда полюбовался результатом его вычислений. Выпив воды из бумажного стаканчика со своего стола, он вернулся к трибуне и повторил. «Девять миллионов долларов! Столько необходимо лишь на уход за Треем!» В зале суда молчали. все знали, что скоро на доске появятся еще более впечатляющие цифры. Девять. «Вчера звонил старикам», — сообщил Кёрк. «С какого телефона?» — спросил Дианта. «Со своего. У него появился еще один сотовый». «Я думал, он в одиночке, раз его застукали с сотовым». Так было несколько раз. Он подкупает надзирателей, и те таскают ему телефоны. Похоже, в тюрьме это привычный бизнес. Не сомневаюсь, что он всех вокруг подкупает. Я тоже не сомневаюсь в этом. То он играет с начальником тюрьмы в покер, то, оглянуться не успеешь, попадает без телефона в одиночную камеру. «Зачем он звонил?» ну, «Ты же знаешь Болтона». Думаю просто, чтобы я был в курсе. Он опять при телефоне. Завтра он ждёт меня в гости. На этот раз моя очередь идти к нему на свидание. Обсудили сначала это, потом политику, потом его шансы на условно-досрочное освобождение в следующем году. Он отсидел только пять лет. Мечтать никому не вредно. Мне больше нравится, когда он за решёткой. Как и всем нам. «Что у него за план?» Он не захотел рассказывать по телефону. «Уверен, это связано со взятками и политикой». Десять. Расти, стоявший у трибуны, перемещал по белой доске красную точку лазерной указки. Посмотрев сначала на присяжных, потом на доску, он продолжил выступление. До того, как принять роковое решение сделать простейшую операцию в больнице Гейтлейн, Трей был многообещающим разработчиком программного обеспечения, зарабатывая 80 тысяч в год. Теперь его карьере конец, заработком тоже. Всему конец. Остается только ваш вердикт. По нашим законам, ему положены выплаты в размере утраченных доходов. 80 тысяч за 15 лет — Это миллион двести тысяч. Инфляция превратит их в два миллиона. Приплюсуйте их к стоимости необходимого ухода и не забудьте о его боли и страданиях. В результате у нас получается 17 миллионов долларов. Расти спрятал указку, взял черный фломастер и аккуратно сложил 2 миллиона, 9 миллионов уход и 6 миллионов боли и страдания. Так и получилась кругленькая сумма в 17 миллионов долларов. Все шестеро присяжных не могли отвести глаз от этой цифры. Какой бы шокирующей она ни была, на доске все эти нули выглядели не так уж и впечатляюще. Растил ловко подводил их к заключению, что это вполне обоснованные расходы. Вернувшись к своему столу, он взял доклад в дюйм толщиной — и быстро вернулся к трибуне, листая страницы. Судя по финансовым документам самой больничной сети Гейтлейн, в прошлом году ее выручка превысила расходы на 600 миллионов долларов. Мы не осмеливаемся считать эту разницу прибылью, ибо знаем, что Гейтлейн гордится своим статусом некоммерческой организации. Это значит, что сеть не платит налогов ни штату, ни государству. Итак, после всех расходов, включая 7 миллионов, выплаченных ее главному администратору, и 5 миллионов главному операционному директору, а также после перечисления зарплаты сотрудникам, имеющим самые большие ставки, на банковских счетах Гейтлейн осталось на 600 миллионов долларов больше, чем было год назад. Как же она поступает со всеми этими деньгами? Приобретает другие больницы? Хочет быть монополией, чтобы и дальше вздувать цены. Лютер Банкрофт приподнялся, качая головой. Протестую, Ваша честь. Это не процесс по Антитрестовскому делу. Протест принимается. Продолжайте, мистер Малой. Не удостоив взглядом ни судью, ни своего оппонента, Расти заявил: Единственный способ привлечь внимание такого ответчика, как больничная сеть Гейтлейм, Это отвесить ей звонкую пощечину в виде штрафных санкций. Выдержав театральную паузу, он переместился к краю трибуны. Штрафные санкции. Наказание корпорации, неважно коммерческое или нет, за противоправные действия, за преступную небрежность. Какая же цифра привлечет внимание к такой колоссальной больничной сети, как Гейтлейн? В размере одного процента ее годовой прибыли? Ой, простите, мы не можем произносить это слово. Воспользуемся каким-нибудь другим. Скажем, запас. Один процент этого запаса равен 6 миллионам. Заметная сумма, но она вряд ли потревожит главного администратора сети, ведь он получает больше. Два процента — 12 миллионов. Вот что я вам скажу. 3% звучит лучше, поскольку это уже 18 миллионов баксов. Готов спорить, если обложить ответчиков штрафными санкциями на 18 миллионов, там все поймут правильно. Им станет больно. Ведь они будут осторожнее при найме специалистов и решительнее при увольнении сомнительных лиц. Расти медленно снял с фломастера колпачок, и приплюсовал к сумме на доске еще восемнадцать миллионов. Шестеро присяжных, уставившиеся на доску, вполне осознавали свою ответственность. Им предлагали распорядиться тридцатью пятью миллионами чужих долларов. «Это большие деньги, леди и джентльмены», — сказал напоследок Расти. «Я стою здесь далеко не впервые». Я участвовал во множестве судебных процессов, повидал сотни заседателей. Но таких сумм я еще не требовал». Он подошел к Трею, положил руку ему на правое плечо и с жалостью во взгляде произнес срывающимся голосом. «Но у меня до сих пор не бывало клиентов, столь же достойных таких денег, как мой друг Трей». Борясь со слезами, он оглянулся на присяжных. «Благодарю вас!» Одиннадцать. Дианта знакомилась с бумагами, сидя за своим письменным столом, когда в ее дверь негромко постучали. В следующее мгновение, не дожидаясь приглашения, появился Керк. Затворив за собой дверь, он сказал, глядя на нее, «Не могу сосредоточиться». «Я тоже». «Терпеть не могу, когда он выступает в суде», — с этими словами Кёрк рухнул в огромное кожаное кресло. «А я терпеть не могу, когда он терпит поражение», — подхватила она. «Совсем другое дело, когда он одерживает победу». «Какие новости из зала суда?» «Никаких. Мой крот не может звонить из суда. Скоро я получу от него или от неё СМС». «Послушай, Дианта, завтра моя очередь навестить старика, но я не могу. Расти был у него в прошлом месяце, и потом он занят на процессе». «Почему не можешь?» — спросила она, пристально глядя на него. «Я встречаюсь со своим адвокатом, ведущим бракоразводный процесс». «Сочувствую, Кёрк. Я думала, вы нашли хорошего психотерапевта». К нашим услугам все лучшие психотерапевты, Дианта. Но нас уже ничто не спасёт. Всё будет кончено. И это при том, что всё только начинается. Будет очень непросто. А я-то надеялась. Как и мы. Но в том, что мы оба давно знаем о необходимости развода. Всё становится только хуже. И мы боимся, как бы это ни повлияло на детей. «Мне очень жаль, Кёрк». «Знаю. И очень тебе признателен. Крисси собирается подать на развод на следующей неделе». «Основание?» «Она меня ненавидит. Я видеть её не могу. Этого достаточно, как по-твоему?» «Надо послушать твоего адвоката. На ком ты остановился?» «На Бобби Лейкере. Первоначальный авансовый взнос — сто тысяч долларов». «А кто будет адвокатом у нее?» «Скарлетт Амброуз». «Ничего себе! Это будет нечто! Вы обратились к двум свирепейшим питбулям в городе. Позволишь мне присутствовать на процессе?» «Может быть, мы еще раз богатеем на билетах». Керк закрыл глаза, как от боли, и ущипнул себя за переносицу. Примерно год назад он признался Дианте, что у него серьёзные проблемы дома. По его мнению, ей следовало об этом знать, ведь это не могло не повлиять на дела фирмы. По его просьбе она поставила в известность Расти, но тот, имея за спиной уже три развода, ни капли не посочувствовал брату. Кёрк, запустив пальцы в свою густую шевелюру, улыбнулся Дианте через стол и промямлил. «А ты не проведаешь старика». «Почему я?» Ну да потому что больше некому. Теперь моя очередь, и Расти ни за что меня не подменит. Я мог бы потянуть недельку, но ты ведь знаешь, как старик относится к нашим визитам. Он пытается управлять фирмой из тюремной камеры». Она нахмурилась и уперлась взглядом в стену. Он продолжил. «Ты мне здорово поможешь». «Я буду твоим должником. Обещаю. Я и тебе отплачу». На это Дианта, покачав головой, скептически пробормотала. «От тебя дождёшься». Двенадцать. Лютер Банкрофт, направляясь к трибуне, застегнул верхнюю пуговицу чёрного пиджака из тонкой ткани. он не стал размениваться на фальшивые улыбочки и на похвалы присяжным за отлично проделанную работу вместо этого он сразу взял быка за рога господин малой стоя перед вами господа присяжные заседатели спутал вас с банкоматом он улыбался и забавлялся нажимая на кнопки в надежде что сейчас материализуется пачка денежных купюр подавай ему миллион баксов за то миллион за это Ещё кнопки и новые купюры. Весёлые игры, лёгкие денежки. Боле страдания? Как насчёт пяти или десяти миллионов? Нажал на кнопку и готово. Будущие расходы на лечение? Ещё пять или десять миллионов. Красота! Деньги растут на деревьях, остаётся только их сорвать. Главная надежда — штрафные санкции. Тут вообще беспредел цифры взлетают до небес. «Восемнадцать миллионов. Звучит заманчиво. Нажимаем на кнопку. Подсчитываем итоговую сумму. Сколько нам выдаст банкомат ИСЦА? Тридцать пять миллионов. Ну разве не прелесть?» Присяжные внимательно слушали, причем трое почти что с улыбкой. Банкрофт сделал два шага к Трею и воззрился на него с бескрайним состраданием. Качая головой... С трудом сдерживая слезы, он опять обратился к присяжным. «Кто, леди и джентльмены, не посочувствует от всего сердца этому молодому человеку и его близким? От их несчастья разрывается сердце. Да, им нужно много денег на уход, на дальнейшую жизнь и на все прочее, перечисленное господином Малоем. Конечно, Трею требуются деньги и много. Он молча повернулся к трибуне. «Но как это не грустно. Трей Брустер находится в одной лодке со своим адвокатом. Тому и другому не с идти к банкомату. У обоих нет права ожидать, что Гейтлейн прольет на них денежный дождь. Почему?» — спросите вы. Его вопрос повис в воздухе. Банкрофт же, выждав секунду-другую, подошел к столу защиты, церемонно взял с него пачку бумаг и эффектно помахал ею, обратившись к присяжным. «Это называется напутствие присяжным. Согласно закону, совсем скоро, когда адвокаты наговорятся, и все мы усядемся на свои места, судья обратится к вам со словами напутствия. «Вы принесли присягу соблюдать закон». который в данном случае весьма прост. Прежде чем вы задумаетесь о санкциях, то есть, пользуясь моей терминологией, начнете забавляться с банкоматом, вам придется определиться с ответственностью. Вам придется первонаперво решить, допустил ли мой клиент больницы Гейтлайн халатность, были ли отступления от установленных норм по уходу, нет ответственности, нет и санкций. В зале суда воцарилась тишина. Банкроф добился всеобщего внимания, даже Растина вострел как не изображал, будто ему нет дела до того, что несет адвокат-ответчика. «Леди, джентльмены, присяжные заседатели! Перед вами трагический случай ужасающих телесных повреждений. Но прошу простить меня за такие слова. В данном случае...» а такова холодная, нерушимая юридическая истина, никакие повреждения не имеют значения, ибо здесь не существует ответственности». Он бросил напутствие присяжным на стол защиты и еще раз посмотрел на заседателей. «Благодарю вас». Карл всмотрелся в лица присяжных и, закрыв глаза, С обреченным видом покачал головой.